Глава 54. 14 мая, 18.44 по Анадырскому поясному времени. Восточно-Сибирское море. Грей стоял и смотрел, как обваливается еще одна часть ледяной стены. Рухнув острым копьем на камне, она разлетелась в дребезги. Уколы острых осколков обожгли Грею открытые участки тела. И тем не менее он не двинулся с места, не отрывая взгляда от ближайшего к нему трона. У него за спиной собрались Джейсон и остальные, благополучно выбравшиеся из пещеры, и Такер со своими собаками. Вернулись они с оружием, захватив троих пленников — Турова, его помощника и Сычкина. архиерей не переставал стонать в полубессознательном состоянии, накачанный обезболивающими, терзаемой мучительной болью. Эти непрекращающиеся стенания скребли по натянутым до предела нервам Грея, словно коготь по стеклу. Ему хотелось всадить в Сычкина пулю, милосердно закончить его страдания, хотя мерзавец не заслуживал никакого милосердия. Но все-таки это заставило бы его заткнуться. Оглушительный хлопок заставил Грея поднять взгляд. По всей поверхности замерзшего водопада расползлась паутина трещин. Отвалились новые куски, с грохотом разбиваясь о землю. В конце концов, пирсу пришлось отступить назад. «Не будет ничего хорошего в том, если его раздавит оторвавшаяся ледяная глыба». «Стена льда рушится», — предупредил Такер. «Нам нужно спешить к лестнице». «Ступайте», — Грей махнул рукой. «Пусть все поторапливаются». Такер пристально посмотрел на него, чувствуя, что командор собирается остаться здесь. Однако, в конце концов, он кивнул, обернулся к своим спутникам и начал отдавать распоряжение. Грей шумно вздохнул. Ему рассказали о том, как Сейхан заманила Михайлову и ее помощницу в боковой тоннель, ведущий к ядовитому саду. Единственное утешение он нашел в том, что обе женщины-наемницы также не вернулись. Пирс шагнул к ближайшему трону, глядя на проход за ним. Некоторое время назад он уже пытался пойти туда, однако Такер его остановил. Грей с трудом мог идти, не было и речи о том, чтобы он оказал реальную помощь своей напарнице. Такер подытожил все одной фразой «Будет только хуже, верь своей женщине». Уэйн даже предложил сам отправиться в тоннель вместе со своими собаками, однако Грей понимал, что не может рисковать чужой жизнью. Сейхан пожертвовала собой, чтобы спасти тех, кто сейчас стоял рядом с ним, и он не собирался отправлять кого-либо из них обратно. Грей собрался с духом, мысленно твердя как заклинание «Верь своей женщине!». И все-таки по мере того, как сверху падали все новые глыбы, разбиваясь о землю и засыпая подземный город ледяными осколками, верить в это становилось все труднее и труднее. На полу пещеры росли горы битого льда, Дальний трон уже был погребен под сверкающими обломками. Проход позади ближнего трона оставался открыт только благодаря тому, что здоровенная глыба льда, упав на него сверху, образовала своеобразное перекрытие, защищающее проход от новых обвалов. Пирс шагнул вперед, чтобы заглянуть внутрь, но тут сзади раздался крик. «Грей!» — заорал Такер. «Сверху!» Командер задрал голову. Огромный кусок льда наклонился, отрываясь от замерзшего водопада. Грей отпрянул назад, хромая на больной ноге. Подскочивший к нему Такер схватил его за плечо, увлекая прочь. Позади орудийным выстрелом прогремел раскатистый удар. Грея и Такера швырнула вперед волна холодного воздуха, наполненного битым льдом. Оба растянулись на земле, скользя вперед. Когда они остановились, сверху их уже покрывал толстый слой ледяной крошки. Грей с трудом поднялся на ноги, стряхивая с себя лед. Обернувшись, он всмотрелся в пелену ледяной пыли. Когда пыль немного осела, открывая то, что было позади, у Грея внутри все оборвалось. Ближайший трон исчез, сокрушенный и заваленный. — Извини, — присоединился к нему Такер. — Сочувствую. Пирс покачал головой, отказываясь принять страшную правду – «Верь в своей женщине!» Он ей верил. Шатаясь, Грей побрел вперед. Ледяной воздух выступил в качестве заморозки, заставив на время забыть про боль в лодыжке. А может быть, это сделал адреналин. Пройдя сквозь слой битого льда глубиной по колено с торчащими из него острыми каменными обломками, Грей добрался до стены. Последнее обрушение сильно ободрало застывший водопад, оставив гладкую хрустально-голубую поверхность. Доковыляв ближе, Грей увидел в ней свое отражение. И тут за прозрачной перегородкой показался силуэт, спешащий вперед, сливающийся с отражением Грея. Он узнал этот силуэт. Его руки бесчисленное количество раз исследовали каждую его линию, каждый изгиб. «Сейхан!» Шагнув вперед, Пирс прижал ладони к ледяной поверхности. Отделенная от него метром льда, Сейхан сделала то же самое. «Нет!» – выдохнул Грей. «В этом слове не было признания поражения, а только вызов. Я ее не потеряю!» «Отходи назад!» – закричал Грей, махая рукой. Очевидно, Сейхан его не услышала. Однако он выразительно сорвал с плеча АК-12 с полностью снаряженным магазином, который отобрал у одного из убитых солдат. Прижав дуло к ледяной стене, снова махнул рукой, показывая Сейхан, чтобы та отступила подальше. Он стал ждать, неуверенный в том, что она его поняла. Однако ее тень удалилась назад, растаяв в голубом льду. Грей также отошел от замерзшего водопада на безопасное расстояние. Крепко схватив автомат, он направил его на голубое зеркало и нажал на спусковой крючок. Из подствольного гранатомета вылетела граната. Ударив в лед, она взорвалась ярким пламенем. Повалил дым, лед треснул. Прежде чем дым успел рассеяться, Грей устремился вперед сквозь лед и пламя. Ослепленный, он двигался на ощупь. Вдруг наткнулся на что-то, унизанное кристаллами льда, пахнущее сероводородом. Чьи-то руки обвили ему шею. Грей крепко прижал Сейхан к себе. — Я, учащенно дыша, сбивчиво заговорила она. Я думала, что не смогу выбраться оттуда. Грей обнял ее крепче. — Тебе нужно учиться верить своему мужчине. 19.10 Такер поднимался по лестнице следом за своими товарищами. Они преодолели уже три четверти пути до верха. Сбоку замерзший водопад продолжал обваливаться толстыми слоями, падающими на город. Грохот теперь стоял непрерывный. Под землей бушевала настоящая буря. Все устало поднимались по ступеням, помогая друг другу. Анна поддерживала Джейсона. Сейхан вцепилась в Грея так, словно не собиралась больше никогда его отпускать. Туров и Брагин вдвоем тащили архиерея. Амрын опирался на руку Харпер, прижимая ладонь к забинтованному животу. Прямо перед Такером поднималась Элла вместе с Кейном и Марко. Внимание Уэйна привлекло изменение тембра громыхающей грозы. Оглянувшись, он увидел, как обвалилась вся верхняя часть замерзшего водопада. Она наклонилась далеко в сторону. Ледник, готовый разродиться айсбергом стояв так немного, огромная глыба повалилась вниз, исчезая в темноте. Когда она ударилась о землю, стены тоннеля содрогнулись. Облако изморози и льда взметнулось к самому своду, образуя многочисленные радуги в последних лучах заходящего солнца. Такер застыл, завороженный этим зрелищем. «Смотрите», — первой заметила опасность Элла. Как только верхняя часть стены обвалилась, наклонная поверхность, ведущая к ней, покрылась трещинами и поползла вниз. Одна льдина утащила с собой вглубь пещеры, оставленный солдатами снегоход. У Такера сжалось сердце. Если склон полностью обрушится, беглецы окажутся в ловушке. Или, по крайней мере, им придется совершать пешком долгий опасный подъем к маленькому отверстию у основания скалы. Вперед! крикнул Уэйн своим спутником. «Как можно быстрее!» Он махнул рукой, указывая на расползающийся лед. «Все рушится!» Все застыли на мгновение, оглядываясь назад, после чего снова поспешили вверх. Сперва медленно, затем постепенно ускоряясь. Такер торопил тех, кто шел впереди. Наконец все добрались до верха и направились к стоящим там снегоходам. Земля под ногами дрожала, после каждого толчка отрывался еще какой-нибудь кусок льда. Впереди по гладкой поверхности разбегались трещины. Не удержавшись, Джейсон упал и заскользил на животе вниз, однако Амрын поймал его и помог подняться на ноги. Они двинулись вместе, поддерживая друг друга. Добравшись до снегоходов, все, в том числе трое русских, разделились. Такер усадил Турова в Сноукэт вместе с Эллой и собаками. Грей и Сейхан присматривали за Брагиным и Сычкиным, хотя слепшему архиерею и не требовался особый присмотр. Джейсон и Анна подсели к Амрыну и Харпер, занявшим места на двух снегоходах. Члены экипажа Полар Кинг имели большой опыт работы в полярных льдах, поэтому управление машинами они взяли на себя. Заработали двигатели, и снегоходы устремились вверх по ледяному склону. Под гусеницами отрывались здоровенные пласты, сползая вниз. Зона разрушения преследовала беглецов. Позади воздух в пещере наполнялся мельчайшими кристаллами льда. Тут и там искрились яркие радуги, а впереди манил солнечный свет. Два поляриса первыми выскочили из отверстия в скале, исчезая в ослепительном сиянии. За ними последовали два сноукэта. Выбравшись на открытое место, Такер обнаружил, что за это время все вокруг грозительно изменилось. За кольцом наружных скал во льду зияла здоровенная воронка, обрамленная искореженным металлом. Низко зависшее покрывало плотного дыма соперничало с туманом вокруг. Повсюду виднелись языки пламени. В зеркало заднего обозрения Такер увидел лицо Турова, угрюмо взирающего на обломки. «Я так понимаю, это был ваш самолет?» – спросил Такер. Капитан первого ранга молча кивнул. Снегоходы промчались мимо места катастрофы, направляясь к красно-черной махине впереди. Цвета Полар Кинг. Похоже, ледокол не пострадал, лишь на борту темнела полоса копоти. Подъехав ближе, все увидели разбросанные на льду тела в арктических маск-халатах, обгорелые, некоторые еще дымящиеся. Такер не нашел в этом зрелище никакого утешения. Это ведь были чьи-то отцы или сыновья. Он печально покачал головой. Увидев знакомые фигуры, Такер направился к ним. Они стояли рядом с Байкалом, одномоторным самолетом российского производства, криво застывшим на льду. Похоже, ему здорово досталось. Два члена экипажа ледокола быстро несли к кораблю кого-то на носилках. Судя по всему, самолет совершил посадку только что. Такер повел туда остальные снегоходы. Заметив судового врача, капитан Келли поспешил к ней, указывая на удаляющиеся носилки с раненым. По-видимому, присутствие Харпер требовалось на борту корабля. Кивнув, та запрыгнула на снегоход позади Амрына. Чукча также требовалось для обработки раны в животе кое-что посерьезнее простой аптечки первой помощи. Бывший спецназовец выбрался из Сноукэта, держа под прицелом пистолета Турова. Их встретил Ковальский. Великану пришлось прикрыть рукой причинное место, когда на него радостно набросился Марко, заставив его отступить на шаг. Такер обвел взглядом воронку, пламя пожаров, общее смятение. — Дай-ка я сам догадаюсь. — Твоих рук дело? — Мне помогли друзья, — скромно кивнул Ковальский, указывая на группу перепачканных людей рядом с самолетом. Затем он смерил взглядом Турова. — Похоже, ты также завел себе новых приятелей. Прежде чем Такер успел ответить, с юга донесся приближающийся рев. Все застыли, оглушенные, испуганные, всматриваясь в небо. Из пелены тумана вынырнул большой вертолет, идущий на предельно малой высоте. Это был русский к 27 с патрульного судна. Предназначенный для борьбы с подводными лодками, он был оснащен самым разным оружием, включая глубинные бомбы и торпеды. Достаточно для того, чтобы пустить ко дну Полар Кинг. Вертолет прошелся над льдами на бреющем полете, оценивая ситуацию. Затем выполнил разворот. Грей бросился к Такеру и Турову. Сейхан последовала за ним вместе с Брагиным. Тот притащил с собой архиерея Сычкина и бесцеремонно опустил его на лед. Кожа у Сычкина на лице почернела, вздулась волдырями, в разбитом носу были видны голые хрящи, глазницы превратились в окровавленные ямы. Увидев лежащего на земле архиерея, Ковальский вздрогнул. Что за черт? «Прикажите им возвращаться назад», — глядя Турову в глаза, указал на кружащий вертолет Грей. «С какой стати?» — спокойно ответил тот. «Несмотря на нашу временную неудачу, победа в конечном счете все равно будет за нами. Вскоре сюда подойдет наше патрульное судно». Пирс поднял руку с зажатым в ней телефоном защищенной связи, подключенным к штаб-квартире Сигмы. Солнечная буря закончилась, связь полностью восстановлена. Я доложил о случившемся в Вашингтон, как только мы выбрались из-под земли. Такер удивленно посмотрел на него. Грей поднес телефон к арту. «Директор Кроу, вывожу вас на громкоговорящую связь». Послышался знакомый голос пейнтера Кроу, обращающегося к русскому моряку. Даже из такого крошечного динамика он прозвучал властно и уверенно. 50 минут назад мы установили связь с орбитальными спутниками НОАА, оснащенными видеокамерами с высоким разрешением. В настоящий момент мы получаем в реальном времени картинку происходящего. Если хотите, помашите рукой зрителям. Видео транслируется разведывательным службам всех стран, а если понадобится, то оно будет показано всему земному шару. Грей пристально посмотрел Турову в лицо. Мы находимся в международных водах. — Выбор за вами. Прикажите остановить враждебное действие, иначе высока вероятность Третьей мировой войны. Всмотревшись в небо, капитан первого ранга перевел взгляд на командора. У него поникли плечи, однако спина осталась прямой. Он протянул руку. — Мне нужна рация. Такер ощутил прилив облегчения. Однако кое-кто не разделял его чувства. «Нет — Нет! — воскликнул Сычкин. Это было не слово, а стон, однако выраженное в нем решительное требование не вызывало сомнений. Грей не обращал внимания на священника, очевидно, не интересуясь его мнением. Сычкин вытащил что-то из кармана, маленький передатчик с мигающей красной лампочкой. Для всех присутствующих это устройство не имело никакого смысла, для всех, кроме Турова. Капитан первого ранга попятился назад, словно архиерей швырнул ему под ноги кобру. — В чем дело? — встревоженно спросил Грей. Туров посмотрел на него, на всех. Лицо у него стало мрачным, но еще более зловеще прозвучали его слова. — Это конец света. 19.32 Туров закрыл глаза, разрываясь между яростью и сожалением. — Не такого конца хотел я. И в этом заявлении прозвучало также извинение. Капитан первого ранга опасался именно этого сценария. Вот почему он старался изо всех сил. Не ради того, чтобы захватить этот клочок земли, а чтобы исключить ядерную опцию. И все-таки Туров в глубине души признавал, что это не совсем так. Точно так же, как и Сычкина, его привело сюда честолюбие. «Я полагал, что защитный предохранитель, устройство связи с Белгородом есть только у меня», – пробормотал Туров. «По крайней мере, мне так сказали». Он смотрел на мигающую лампочку передатчика, точно такого же, который курьер доставил ему в опечатанной коробке из штаба Северного флота. «Определенно кто-то усомнился в том, что капитан первого ранга Туров прибегнет к этой возможности даже перед лицом неминуемого поражения». И Туров догадывался, кто это мог быть. Единственный человек, облеченный властью, чьи устремления полностью совпадали с устремлениями Сычкина – вице-адмирал Глазков. И все-таки Туров понимал, что в длинной цепочке командования есть те, кому хотелось бы испытать Посейдон в реальной боевой обстановке. И они также сыграли свою роль в этом обмане. «И вот теперь нам придется дорого заплатить за это». Речь шла не только о тех, кто сейчас стоял на льду, но также и о нескольких сотнях членов экипажа Ивана Ляхова. «Мы в ловушке», — пробормотал Туров. Американец с телефоном, кажется, Грей, подошел к нему и спросил, глядя в глаза. «Что вы имели в виду, конец света?» Туров не увидел причин кривить душой. Есть еще подводная лодка проекта 09852 852 «Белгород». Третья сила, задействованная в данной операции. Ей было приказано всплыть на поверхность в 50 милях отсюда и при необходимости оказать помощь, а в случае неудачи позаботиться о том, чтобы это место не досталось никому, кроме России. И что это означает для нас? Вы знакомы с нашими новейшими торпедами «Посейдон»? Беспилотное невидимое оружие, кивнул Грей. Длина 80 футов. «Способна нести ядерную боеголовку?» «Не просто способна. На борту Белгорода есть одна торпеда, оснащенная ядерной боеголовкой мощностью 100 килотонн». «Это и есть ваш защитный предохранитель?» «Торпеда уже выпущена и приближается сюда». Туров указал на лежащий на льду передатчик. Как только спутниковая связь была восстановлена, Белгород получил приказ выпустить «Посейдон». «Вы можете остановить торпеду?» — спросил Грей. Туров покачал головой. Подлодка имела приказ после выпуска Посейдона уйти на глубину и скрыться под ледовой шапкой. Он обвел взглядом тех, кто стоял на льду. «Мы не можем с ней связаться». Такер посмотрел на своих собак, больше не утруждая себя тем, чтобы держать капитана первого ранга под прицелом. «Сколько времени у нас есть?» «Расстояние 50 миль». Учитывая скорость Посейдона, Туров пожал плечами. 30 минут, возможно, меньше. Грей посмотрел на Юг. 100 килотон, быстро заговорил он. То есть огненный шар диаметром 400 ярдов, радиус поражения ударной волной 2 мили. Для того, чтобы избежать смертельно опасных последствий, проникающей радиации, высокой температуры, нужно удалиться на 9-10 миль. Грей повернулся к человеку в морской форме. «Капитан Келли?» Туров выжидающе смотрел на них. «При двух работающих реакторах Полар Кинг способен развивать 22 узла, но это на чистой воде. Даже если мы двинемся обратно по проделанному нами проходу, ледокол не сможет развить больше 15-18 узлов, и это в самом благоприятном случае». Грей помолчал мгновение, мысленно производя расчеты и у него поникли плечи. Мы не успеем отойти достаточно далеко. Поняв, о чем они говорят, Туров предложил искру надежды. «Мистер Грей, эти цифры, которые вы назвали, они описывают воздушный взрыв. Тот случай, когда ядерная бомба взрывается над целью. В данном случае взрыв произойдет под водой». Грей расправил плечи. «И подо льдом!» «Это обеспечит некоторую защиту», — кивнул Келли. «Все равно получится в притирку», — Грей указал на ледокол. «Всем срочно подняться на борт». Развернувшись, Келли начал отдавать приказания. Заработали рации, через считанные секунды завыла сирена, капитан повернулся к остальным. «Я связался с Мёрфи, он запускает реакторы. Слава богу, они еще не остыли». Все направились к кораблю. Туров заколебался, не зная, относится ли это к нему. «А вы чего ждете?» — схватил его за локоть Такер и двинулся к ледоколу. «Покажем миру шоу, которое еще никто не видел». Но тут сзади их окликнул великан. «Подождите!» «В чем дело, Ковальский?» — оглянулся Такер. «Вы кое-что забыли!»